Глава 46. Ее ноги увязли в размокшей земле тыквенной делянки. Вокруг все так живился и прилипал к коже туман. Это место, казалось, не знало света и тепла. Кэт пожалела, что сбросила пальто шляпника, жалела, что не сдержалась и поддалась чувствам. Хотя в тот момент он и правда был несносен. Слева громоздилась тыква-великан с узкими, как бойницы, оконцами. Крики Мариан затихли, но до Кэт доносились ее сдавленные рыдания. Справа был домик. На сей раз от него не пахло дымом, не было и гостеприимных огоньков в окнах. Жилище Питера казалось пустым. Самого его тоже не было видно. Подобрав юбку, Катрин карабкалась через разросшиеся тыквенные плети, пробираясь к тыкве, где была заточена Мариан. Она вздрагивала и оглядывалась при каждом шорохе. Завывание пронизывающего ветра, шелест листьев, хлюпанье и чавканье ее лучших башмачков по грязи. Из головы не выходила песенка зловещих сестричек. Питер Питер зверька приютил, но прокормить его не было сил. Милашку служанку позвал он в свой дом, не знает никто, что с ней сталось потом. Неожиданно она споткнулась и упала, растянувшись в грязной луже. Руки погрузились в воду до запястий, платье намокло. Тяжело дыша, Кэт минутку посидела, слушая, как лихорадочно стучит в висках кровь. Ее била дрожь, зуб на зуб не попадал. Встав на колени, она еще раз оглянулась через плечо и попыталась отдышаться. Питер по-прежнему не появлялся. Взгляд Кэтрин случайно упал на неровность, из-за которой она споткнулась и упала. Она попятилась, надеясь, что глаза ее подводят. Но нет, ошибки быть не могло. В грязи отпечатался след, края которого подсохли и растрескались. Он мог быть оставлен много дней, а может и недель назад, и оставался нетронутым, пока Кэт не оступилась и не упала в него. Это была чудовищная трехпалая лапа. а длинных когтей в земле остались глубокие ямы. Под весом какого-то громадного существа стебли и тыквы были раздавлены и вмяты в грязь. С бешено бьющимся, выскакивающим из груди сердцем, Кэт неуклюже поднялась и, как могла, обтерла руки о свое загубленное платье. Плач Мэриэн сменился всхлипыванием и прерывистыми вздохами. Подняв юбку, Кэт пустилась бежать к тыкве темницы. «Мэриэн!» – зашептала она, остановившись под окошком. «Мэриэн! Это я!» Схлипы прекратились, и в окне показалась Мэриэн с красными от слез глазами. «Кэт?» «Что случилось?» Мэриэн просунула руку сквозь решетку и дотянулась до нее. «Это Питер. Он посадил меня сюда, и... и у него...» Ее голос задрожал и сорвался. «Бармаглот!» «Бармаглот!» Сама не понимая как, Кэтрин уже знала это. Чудовищный след. Попытки Питера забрать у нее бурлатный меч. Деревянная лошадка с карусели на шляпе у льва. «Питер, Питер, зверька приютил!» Кэт заткнула уши, спасаясь от навязчивой мелодии. «Как мне вызволить тебя отсюда?» «На крыше есть дверца, она открывается!» Указала наверх Мэриэн. Кэтрин побрела вокруг тыквы, пока не увидела прорезанный пилой квадратик возле колючего тыквенного стебля. «Кэт!» – встревоженно окрикнула Мэриэн, пока та озиралась ища, как бы ей забраться на тыкву. Лестница. Ей нужна лестница. Или пила, чтобы выпилить из оконца решетку. Тогда Мэриэн сможет выбраться наружу. Что такое? Отозвалась она, ощупывая тыкву. Стена должна быть толщиной в добрый фут, но будь у нее клинок поострей, это его жена. Кэть через решетку ставилась на Мэриэн. Кто? Бармаглот. Это Леди Питер. Я видела, как она зашла в туалетную комнату в театре. Ведь у нее был совсем больной. А потом появился зверь. Кэт наморщила лоб, вспоминая худенькую бледную женщину, которой так сильно, так отчаянно хотелось отведать тыквенного пирога. «Ты уверена?» Мариан закивала, готовая вновь зарыдать. «Больше в той комнате никого не было, я уверена. И к тому же тыквы!» Кэт содрогнулась. «Тыквы!» Выдохнула она. Леди Питер победила в состязании по поеданию тыкв. А там, в театре, она умоляла отдать ей пирог, который этой спекла. Пирог, который... Она с трудом сглотнула. Черепах тоже превратился из-за тыквы. Мэри заскулила от страха, смешанного с чувством вины. «Не надо было нам брать без спроса ту тыкву. Мы совершили ошибку. Я пришла сюда, думала найти какие-то улики, чтобы принести их королю». Женщина, она или Бармаглот, ее необходимо остановить. Ты отправилась сюда одна, спросила Кэт. О чем ты думала? Голубые глаза Мариен наполнились слезами. Я не знаю. Конечно, это нелогично и все такое, но я подумала, я подумала, что может быть стану героиней. Я вбила себе в голову, что сумею победить Бармаглота сама, а потом попрошу короля милости. И... Я подумала. Подумала, что смогу вымолить у него помилование для Шута, и тогда, может быть, вы меня простите». Ее снова начали душить рыдания. «Но Питер поймал меня, а теперь собирается скормить меня ей, Кэт. Хочет меня убить». «Ох, Мариен! Тут Кэт заметила на голове у подруги перепачканный капор. Капор-шляпника. Тот самый, что превращает логику в мечты. Ее охватило негодование, смешанное со страхом и страстным желанием как можно скорее выбраться отсюда вместе с Мэриен. Я прощаю тебя, но сейчас ты должна успокоиться. Сними скорее шляпку и постарайся быть рассудительной, если сможешь. Мы должны найти способ вытащить тебя оттуда. Мэриен развязала бант и сорвала с головы капор. Кать, что было сил, трясла решетку, но если уж Мэриен не смогла открыть окно изнутри, то она не могла и подавно. Нужна лестница или что-то острое, чтобы перерезать решетку. Шмыгнув носом, Мэриенткнула ткнула пальцем в дальний угол тыквенной делянки. С той стороны от дома есть сарай, в нем могут быть инструменты. Верно, я скоро вернусь. Осторожнее, крикнула Мэриэн вслед Кэт, когда она заспешила к темному домику. По спине у нее бежали мурашки, платье отяжелело от подсохшей грязи. Она то и дело в страхе озиралась, боясь наткнуться на Питера или Бармаглота. Внезапно ее ушей достиг шепот, от которого она словно окаменела. Сердце грохотало. Она закружилась на месте, пытаясь найти, откуда звук. Шепоток раздался снова. Но на этот раз она ждала его. Знакомый стишок, от которого руки и ноги у нее заледенели. «Питер, Питер, жениться решил». Кэт с трудом сглотнула. Женой обзавелся, а дом не купил. Кэтрин снова огляделась, дрожа всем телом. Жаль, что она не прихватила с собой жезл Джокера или трость шляпника, хоть какое-нибудь оружие. В тыкву жену поселил он тогда. Очень удобно. И дом, и еда. Кружась, Кэт обратила внимание на разбитую кожуру тыквы величиной с дом. Они с Мэриан видели ее и в первый раз. Изнутри еще слышался странный звук, будто кто-то скребся. Теперь куски громадины тыквы были разбросаны по всему участку, будто какое-то чудовище разрушило ее изнутри. Какое-то чудовище. Вроде бармаглота. Кэт бросилась вперед. Чем скорее она вытащит Мэриэн, тем скорее вернется к Джокеру и начнет новую жизнь подальше от Червоного Королевства. «Он и тебя схватит». Кэт ахнула. Голос прозвучал совсем близко, прямо у ее ног. Она подпрыгнула на месте и посмотрела вниз, где у тропинки лежала большая тыква, ей по колено. Присмотревшись, Кэт заметила, что тыква выдолблена изнутри, а в кожуре прорезаны два треугольных глаза и щербатый рот. «Беги!» – прошептала тыква, и вырезанные зрачки в ее глазах забегали. «Уноси ноги!» «Убегай, пока он тебя не нашел!» – подхватила вторая тыква-фонарь, растущая неподалеку. «Вы живы? Клацая зубами, потрясенно пробормотала Кэт. «Он убьет тебя», — сказала первая тыква, «чтобы скормить ненасытному бармаглоту. Он убил наших сестер, обвинив их в том, что с ней стало. А мы тут ни при чем. Мы ни при чем. То были другие тыквы, злые тыквы. Они появились из-за зеркалья. Они во всем виноваты, а мы все расплачиваемся за них. Беги, уноси ноги, беги!» Кэт бросилась бежать, то ли чтобы не слышать больше тыквенные голоса, то ли вняв их предостережением. Она вспомнила о других тыквах-фонарях, насаженных на колья чугунной изгороди, и во рту стало горько. Проглотив желчь, она свернула за угол домика. Ни лестницы, ни пилы, ни топора. Зато был деревянный сарайчик, совсем недалеко, с приоткрытой дверью, из которой наружу выплескивались черные тени. Приподняв юбку, Кэт осторожно направилась туда. От мерзкого, удушливого страха у нее на глазах выступила влага. Что-то подхватило ее и так сильно ударило ею о стенку коттеджа, что Кэт перестала дышать. Крик застрял у нее в горле. На ней склонился Питер. Его глаза горели. В руке он сжимал поблескивающий топор.